Ну, зачем, скажи, на милость, нам загадывать желания? Не случилось, не случилось, встреча стала расставанием. А ведь нужно-то немножко, счастье было в двух шагах. Зря сентябрь рыжей кошкой замурлыкал на руках. Мы как будто немели, а душа любви просила. Не сумели, не сумели, кто виновен в том, что было. А ведь нужно-то немножко, счастье было в двух шагах. 3 сентябрь рыжей кошкой замурлыкал на руках. Зря тревожно сердце билось, Ливнем хлынула разлука. Не сложилось, не сложилось, Мы не поняли друг друга. А ведь нужно-то немножко, Счастье было в двух шагах. Зря сентябрь рыжей кошкой Замурлыкал на руках. А ведь нужно-то немножко, Счастье было в двух шагах Треть сентябрь рыжей кошкой Замурлыкал на руках